Прикрыты малиновым зонтиком, видны только ноги и кусочек кружева. В великолепной вселенной под малиновым зонтиком, закрывши глаза, пили сумасшедшее шампанское. Экстренный выпуск! Три часа зэппы над Северным морем, но под зонтиком в малиновой вселенной бессмертны. Что за дело, что в другой, отдаленной вселенной будут убивать?»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 Она была вся налита сладким янтарным соком солнца. Мучительно надо было, чтобы ее отпили хоть немного. Яблоко в безветренный душный вечер уже налилось, прозрачнеет, задыхается. Ах, скорее бы отломиться от ветки и наземь. Она встала, леди яблоко под малиновым зонтиком, и встал ее Адам. Все равно, кто он. Он только земля. Медленные, отягченные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 Все обрастало фиолетовой ночной шерстью. Деревья, люди. Под душными шубами кустов нежные, обросшие звери часто дышали и шептались. Ошерствевший, неслышный мистер Кракс шнырял по парку громадной приснившейся крысой. Сверкали лезвия. К ночи раскрывшиеся лезвия глаз на шерстяной морде. Мистер Кракс запыхался. Малинового зонтика нигде не было. Лодка лишние мистера Кракса сжались и ухватились за последнее. Раз или два ему случалось найти в лодке. Тихий смолиной пруд. Пара лебедей посередине пронзительно белеет наготой. И вдали, под уютно нависшей ивою, лодка. Мистер Кракс быстрее зашлепал по траве лапами. Лебеди все ближе, белее. На цыпочках осторожно перегнулся через ствол ивы. Лодка внизу.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 Одной клешнёй всё ещё держа обмякшего, убитого Адама, другую Кракс вытащил свисток и вложил в рот. «Вот видите, один шаг, и я свистну!» Он отпустил пленника, оглядел его с шёлковых носков до головы, прикинул на глаз и коротко бросил. «Пятьдесят гиней «Пятьдесят гиней сделал тот шаг на Кракса. «Свисток Кракса заверещал. Ещё пока чуть слышно, но сейчас...» Пленник остановился. «Ну, у вас чековая книжка с собой? Я вам посвечу», — любезно предложил мистер Кракс, вытащил карманный электрический фонарик. Пленник, скрипя зубами, писал чек в Лондон-Сити энд Мидленд Бэнк. Леди остолбенелыми глазами поплыла со своим зонтиком. Зонтик медленно и навеки исчезал в лохматой темноте. Мистер Кракс, держа свисток в зубах, улыбался. Два месяца были обеспечены пятьдесят гиней, Так везло мистеру Краксу нечасто.